Смотрел на нее с удивлением. Он заметил, что она бледна, как мел, а в ее чуть раскосах, зеленых глазах бушует пламя. Такого горящего взора, такого пылающего жаром девичьего лица ему еще никогда не доводилось видеть. «Простите мое недомыслие», — произнес он, — «я должен был подготовить вас. Я не подумал о том, как женщины чувствительны. Простите, что я вас так расстроил. Вам дурно?»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 Ничто уже никогда не будет ей мило, доживи да она хоть до 90 лет. Я только еще никак не могу решить, вступить ли мне в Южно-Каролинский легион мистера Уэйда Хэмптона или в сторожевое охранение Атланты. О, снова пролепетала она. Их глаза встретились, и взмах ее ресниц решил его судьбу. «Вы согласны ждать меня?»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 сказала она, и взор ее затуманился».